Глава вторая. Я поставила чайник на огонь, затем, открыв верхний шкаф, стала вытаскивать всё необходимое. Сколько ложек кофе предпочитаешь, спросила я. Три полные. Три? Боже, бедно твое сердце. И кипяток заливай на половину. Я выпучила глаза, но надеюсь, он не заметил. Ох, это же очень горько. Как он может пить такое? И, кстати, добавило Положи, пожалуйста, в кофе чеснок. Чеснок? Вот теперь я не удержалась от возгласа, и дожеложка из рук выпала. Ну да. В этот раз настал его черед удивляться. А ты что, никогда не пила кофе с чесноком? Э, вообще-то нет. Так. Так ну, нам придётся сейчас это исправить. Сумасшедший встал с места и стал по-хозяйски шарить в моих шкафах. Где у тебя в этом доме чеснок? недовольно пробурчал он. В нижнем шкафу. Я приоткрыла нужный шкаф, но не сводила с него изумлённого взгляда. А он же наоборот, с довольным и победным видом выудил чеснок и, взяв нож, сказал: "Давай сюда свой бокал". "А, а может, не надо?" замялась я. "Не говори, что это невкусно, надо тех пор, пока не попробуешь". "Да ты вправду сумасшедший!" вовремя закусила губу. Он внимательно посмотрел на меня. "Ты хотела сказать сумасшедший?" В ответ на моё молчание он разразился хохотом, а потом добавил: "Ну не знаю, в курсе ты или нет, но у сумасшедших тоже есть имена. Джек, если что". Я опять не знала, что сказать и перевела взгляд на его руку с ножом. "Что ж, с сумасшедшими не спорят. Поэтому мне оставалось только смотреть, скрепя сердце, как он начинает свои манипуляции над кофе. Ножом он очистил один зубчик чеснока, затем по его боку прорезал тонкий почти прозрачный слой и кинул его в мою чашку. Затем проделав то же самое, закинул в свой бокал. А теперь заливай всё кипятком. Заварив кофе, мы сели за стол. Раз уж он мой гость, пусть и нежеланный, но приличия соблюдать нужно, поэтому я вытащила к столу ещё и шоколадный рулет. Вот так мы и сидели, уминая рулет и запивая его кофе. Кстати, Кофе, как бы мне ни хотелось это признавать, мне понравился. Первые глотки, конечно, были немного омерзительными, так как я думала больше о чесноке, но впоследствии я привыкла к этому вкусу и пила уже с удовольствием. Кстати, если не знать, что там чеснок, то вкус чем-то напоминает корицу. Итак, Стелла, неожиданно произнёс сумасшедший, прерывая тишину. Расскажешь мне что-нибудь о себе? Я поставила чашку на стол и посмотрела на него. А что тебе интересно? Мне интересно о тебе всё. «Например?» «Например?» Джек задумался, а потом с улыбкой произнес. «Например, почему ты до сих пор одинока?» «Тебе ведь уже двадцать пять, да?» «Да, мне двадцать пять, но я не думаю, что хочу разговаривать об отношениях. Тем более с тобой». «О, значит, устала есть зубки?» На его лице появилась хитрая улыбка. «Может, мне и не следовало ему грубить, но сейчас он явно залез не в ту степь. Об отношениях я точно говорить не хочу». «Окей». замял он тему. Тогда расскажи о том, почему ты ведёшь такую жизнь. Но вот этот вопрос точно вырвил на ней из тебя. А что тебе не нравится в моей жизни? Хей, это не наезд. Он чуть ливо поднял обе руки вверх. Нет, он однозначно усмехается надо мной. Я начала злиться ещё больше. Я попыталась успокоить свой рулет, но он не желал замалкивать, словно ему доставляет удовольствие выводить меня из себя. Послушай, это, конечно, твоё личное дело, просто Что просто? Я давно наблюдаю за тобой. Ты постоянно вся в работе. Рано утром уходишь и приходишь под вечер. Закрываешься в своей коморке. А отношения... Я не то что парни. Я даже вообще никогда не видел, чтобы тебя кто-то элементарно даже провожал. Ну и что с того? Я не жалуюсь на свою жизнь. Ты, может быть, и не жалуешься, но явно мечтаешь о другой жизни. А тебе откуда знать? Огрызнулась я. Послушай, я тебе не враг. «Тогда к чему все эти разговоры? Скажи, а ты мечтала когда-нибудь о лучшей жизни?» «Все живые люди о чем-то мечтают. Да и вообще, что ты все заладил одно и то же?» «Оно-то понятно, но ведь к каждой мечте стоят определенные цели». Я не выдержала и со стуком упустила бокал на стол. «Чего ты от меня хочешь?» Джек тоже отложил бокал и, скрестив руки на груди, откинулся немного на стуле и, взглянув на меня, прищурив глаза. Где-то весь блокнот с ручкой найдём, опоздала я. А зачем? Принеси, потом узнаешь. Сама не знаю зачем, но я тут час тринулась в свою комнату и стала искать блокнот с ручкой. Я, кстати, заметила, что Джэк довольно-таки быстро перескакивает с темы на тему, и не всегда можешь понять, чего он хочет и к чему это ведёт. Такое ощущение, как будто его мысли движутся одновременно в нескольких направлениях. Надя, нужные вещи, я вернулась на кухню и поставила эти предметы на стол прямо возле Джека. Вот. Отлично. А теперь я хочу, чтобы ты села и вписала на один из листов свои мечты, которые ты хотела бы осуществить. Зачем? На всё-то тебе нужно знать ответ, проворчал он. Неужели тебе так сложно просто взять и сделать? В ответ я недовольно фыркнула, но все же взяла блокнот с ручкой и села на свое место. Но когда я открыла первую страницу, то поняла, что в голову у меня что-то пока ничего не лезет. Господи, неужели у меня нет мечты и целей? Ну, хоть каких-то. Какой ужас. Но, пораскинув мозгами, я нашла парочку идей, которые действительно меня бы вдохновили. И, проведя за блокнотом пару добрых минут, я воскликнула. Готово. Молодец. А теперь дай мне посмотреть. Зачем это? прижала я листок к себе Да давай уже Джэк взял у меня из рук блокнот и на минуту погрузился в чтение а затем посмотрел на меня и приподнял одну бровь Чего не выдержала я Джэк снова посмотрел в блокнот и начал читать Первое поехать в Норвегию или Данию Второе забраться на высокую гору Третье набить тату И снова вопросительный взгляд с его этой бровью Ты серьёзно это написала А что тебе не нравится? В принципе, нормально, просто... Ну, не знаю. Если честно, ты меня немного разочаровала. Я ожидал чего-то пооригинальнее, что ли. Но извините, что не оправдала твоих ожиданий. Я хотела выхватить у него из рук блокнот, но он успел его от меня отстранить, крепче схватившись за него рукой. А знаешь что? Что? Что-то то мне его как-то не нравился. Иди собирай чемоданы. Зачем? Опять это твоё зачем? Передразнил он мой голос. У тебя ведь сейчас отпуск, да? Да. У тебя в списке на первом месте стоит поездка в Норвегию или Данию, так? Так что завтра мы идём за билетами и отправляемся в путешествие. Прости, обещала я. Ты сказал мы? Ты же не думаешь, что я тебя отпущу одну в другой город, тем более с твоим-то списком. Но и не думаю спорить со мной, Стела. Ты хочешь посетить город? Но не следуешь этому. А ведь у тебя сейчас отпуск, самое прекрасное время для этой затеи. Я хочу сказать, что жизнь твоя идёт. Время беспощадно. Оно не будет стоять на месте и ждать, когда ты поднимешь свою пятую точку, чтобы сделать какой-то шаг. Напротив, оно будет идти беспощадно, забирая по секундам твою жизнь. Ты так и хочешь провести её в стенах своей квартиры? Улазать по страницам Инстаграма и просматривать с завистью фотографии успешных людей. Людей, которые смогли осуществить то, о чем мечтала ты. Джек, я... А ты знаешь, что человеку в день дается как минимум 10 возможностей изменить свою жизнь. Но люди почему-то не видят этого. Джек, прекрати, я поняла. Но если ты меня поняла, тогда я хочу, чтобы ты завтра утром собрала чемоданы и была готова к вечеру. И, кстати, не переживай о билетах, я их достану. Но как? Если меня принимают за сумасшедшего, то это не значит, что я какой-то отсталый. Я не это имела в виду, — замялась я. Я понял, что ты имела в виду. А теперь я хочу, чтобы ты хорошо подумала и сказала мне точно, куда ты хочешь больше — в Норвегию или Данию. Я задумалась. Честно говоря, я вообще огромный фанат Скандинавии, да и всего скандинавского тоже. И сейчас даже не знаю, что я люблю больше — Норвегию или Данию. Но нужно выбирать что-то одно. С одной стороны, Дания это родина Хюгге. Я бы всё отдала, чтобы лично посмотреть на этот их стиль жизни и перенять что-то себе. Но с другой стороны, второй мечтой я прописала забраться в горы. А значит, тут выигрывает Норвегия. Нет, конечно, горы есть и в Дании, но лично для меня ни одни горы не сравнятся с норвежскими. Во всяком случае, опираясь по картинкам. И теперь я просто жажду увидеть их вживую, чтобы оценить, так же ли они прекрасны, как на экране. Почувствовать себя викингом и походить по их тропам, испытывать свою выдержку. «Норвегия», — произнесла я, — «это твой окончательный выбор?» «Да». «Хорошо, тогда вперед к чемодану. И, кстати, раз уж я твой гость, позволь мне переночевать на твоем диване. Обещаю, я не доставлю хлопот». Эта затея мне не особо понравилась, но с другой стороны... Как никак он скрывается у меня, и он всё же человек. Не брошу же его в беде. Пошла стелить ему на одеяние, а потом легла спать и сама, то и дела ворочаясь с боку на бок, переполненная мыслями и предвкушением, параллельно гадая о том, хороша ли была идея согласиться на авантюру с Джеком.